Глава вторая. Волк чужого не ищет. Волк довольствуется своим. Ридьерд Киплинг. Империя Вальден. 2563 год. Эпохи людей. Месяц Сарии. Как это уже случилось однажды, в предновогодний день барон Лангвийский ошеломил всю мировую общественность, заявив, что с нового года в продажу поступят болиды с новыми двигателями. Тир угадал. Ватаншил запросил за эти машины цену в 10 раз большую, чем за болиды старой модели. Поначалу на волне общей радости и предвкушения новых неслыханных возможностей на повышение цены внимания особо не обратили, но скоро задумались. 10 дырцуров золота за каждый болид, 20 килограммов. Маги не принимали Олы, им не нужны были монеты, изображающие золото. Им нужны были золотые слитки. Драгоценный металл требовался для многих заклинаний. «Две руки», — грустно напомнил Мал. «Две старогвардейские руки как раз столько и стоили. Кто мог позволить себе такие машины? Только Лонгви». «Купим», — пообещал Эрик. «Вам купим». Теплая компания, старая гвардия и их император собрались в замке в жилой части. Куда кому попало, хода не было. Куда, кроме старогвардейцев, вообще никого не приглашали. «Шесть машин!» — фыркнул Шаград. «Херня это, Эрик!» «Гвардейцев тоже пересадим на новые болиды, если вы поможете. Риттер, суслик, что там в вашей кассе? Найдутся деньги на займ императору?» «А я ни при чем», — поспешно сообщил Тир. «Кассы Риттер ведает». Но сразу всем новые машины ни к чему. Чтобы на них летать, нужно заново учиться. Будет лучше, если мы купим эти болиды для училища. «Нет», — сказал Эрик. «Да», — сказал Тир. «Я выберу дюжину курсантов, которые еще никогда не садились в машину. За полгода научу их летать так, что вы сразу сможете зачислить их в гвардию вместе с их болидами. Потом займусь следующей дюжиной. А гвардейцы пусть переучиваются постепенно. Куда им спешить?» Старые болиды будут основой армии еще лет двадцать. Ни у кого, кроме Лонгви, нет денег на полное перевооружение. Кстати, могу поспорить, что с первым делом закупит машины в Академию. «У тебя есть другие задачи», — строго напомнил Эрик. «Да какого черта, Эрик? Вам нужны пилоты, умеющие летать на высоких скоростях, или вы хотите угробить своих гвардейцев? Мне нужны люди, имеющие большой опыт ведения воздушных боев. Настоящих боев, Суслик, а не тактических задачек, которые задают в училище. Ты выберешь среди гвардейцев тех, кто сможет быстро освоить новые машины, и будешь учить их, а не курсантов. А потом мы будем также переучивать нынешних курсантов, да? Только к тому времени они уже станут ветеранами, и на обучение придется затратить вдвое больше времени. Эрик, это нерц... Рас... Заткнись! «Заткнись Рявкнул в унисон четыре голоса. Только Риттер промолчал. Занят был Риттер. Он серьезно что-то подсчитывал в уме. Прозрачные арийские глаза стали пустыми, как у зомби. Полеты и деньги были единственным, что поглощало рисканца целиком, не оставляя места для посторонних мыслей. В данном случае речь шла о полетах, напрямую зависящих от денег. «660 дерцоров золота», — заговорил он наконец. «Это минимум, необходимый для перевооружения гвардии». «Без запасных машин, без запчастей, и эту сумму мы сможем собрать только в том случае, если не отдавать в учебные полки болиды старых моделей, а продать их. Мы сможем обновить гвардейский парк машин, но касса пустеет». «Эрик, вы доверите мне реализацию старых болидов?» «Мать вашу!» – буркнул Тир. «Почему меня никто никогда не слушает?» «Потому что ты слишком правильный», – объяснил Падре. Ты стремишься к идеалу, а он несовместим с реальностью, ребятки. Тираж привстал, настолько неожиданно осенила его идея. В смысле, господа старгвардейцы, я знаю, где нам взять деньги, в том числе и на Рогер. На Рогер? Эрик недоуменно поднял бровь. Где? Хором спросили остальные, и императорское недоумение затерялось на этом фоне. Фрейстин. Суслик протянул Мал. Что ты выдумываешь? Если бы их конвои можно было ограбить, мы бы давно их ограбили. К черту конвои. Нам не нужны их конвои. Нам нужен сам город. Мы совершим набег. Больше никто не сможет. Там защита такая, что даже Шифанга зубы обломают. Тирух ухмыльнулся, увидев, что остальные начали понимать. О да. На слово «защита» у старгвардейцев и у Эрика уже выработалась устойчивая реакция. «Защита». Это открытые двери для Суслика. Рискованно, пробормотал его величество. Вы не знаете фрейстенцев, они бешеные. Хуже рейминов, уточнил Риттер. Если загнать их в угол, да, пожалуй, хуже. Они непредсказуемы. Да нам золото нужно, а не горожане. Основная задача выяснить, когда они снаряжают караван в Атаншил и захватить город непосредственно перед загрузкой. Кирс сапал со стола свой бокал с соком и отодвинулся вместе с креслом. «Так, тихо все, я думать буду». Эрик только головой покачал. Вольный город Фрейстин располагался на восточном побережье Мессера, точнехонько на границе между канунгатом Тарсхоль и Ничьей землей. С этой самой Ничьей землей не все было ясно, то есть с ней все было неясно. Обширная область, сплошь покрытая прекрасным корабельным лесом, оставалась бесхозной на протяжении трех с лишним веков. По неведомым причинам никто на нее не претендовал. По еще менее ведомым причинам неудачливые претенденты, чьи имена сохранила история, завещали детям, внукам и правнукам даже близко не соваться в заповедную область. Дети, внуки и правнуки не совались, остальные на всякий случай тоже. Только основатели Фрейстина умудрились как-то втиснуться на самой границе, аккуратно на месте золотого месторождения. Месторождение было не единственным в сайте и не самым богатым. Зато оно было ничьим, потому что Фрейстин был не самым богатым городом в сайте, зато самым вольным. Стало быть, у Фрейстина не было защитников. Золото свое Фрейстенцы продавали в Таншильскому институту, а уж маги распоряжались им по своему усмотрению. Золотодобытчиков они не обижали и никогда не обманывали. Сосуществовали к взаимному удовольствию уже не первый десяток лет, а все охотники до фрейстинского золотишка могли только скалить зубы издалека доглотать глотать голодную слюну. Добыча хранилась в самом Фрейстине, в крепости Тигул, куда не было доступа никому, кроме коменданта и охраны. Раз в год, когда совокупный вес слитков достигал раз и навсегда определенной границы 800 хадарцуров, Тир пересчитал в килограммах, просто чтобы не терять навыка, килограммов получилось больше полутора тысяч. В Тигуле появлялись маги-ментальщики и телепортировали золото в Отаншильский институт. Вот так и выглядели фрейстинские конвои, которые никто никогда не мог захватить. Как захватить телепортируемый товар? Его можно взять до телепортации, но себе дороже налетать на золотохранилище. Его можно взять после телепортации, но налетать на Ватаншельский институт – верное самоубийство. Там уж проблемы не в защитах, там проблема в обитателях. Тысяча магов порошок сотрет любое количество нападающих. Войну по всем правилам институту не объявишь. Несмотря на его экстерриториальность, конун Кватаншила непременно обидится. А мало того, что конун Кватаншила это лонгвиц, так за него обиженного заступится вся империя Анго. А в необъявленной войне сирич в целях защиты от бандитского нападения магам никто не мешал защищаться магическими средствами. Нет уж, с институтом связываться было нельзя. А с фресинской золотой крепостью можно. Да, себе дороже налетать на золотохранилище, но налетать-то можно по-разному.